Капитан Журавлев наблюдал. Более ничего не оставалось. Он не любил ждать, хотя освоил это сложное ремесло на пятерку. Он ждал в засадах, ждал на посту, ждал друзей с задания, ждал верной пули, от которой никто не застрахован, ждал очередного звания. Пуля его щадила, звание тоже промахивалось раз за разом, но в ожидании капитан поднаторил. Отец не раз учил его, никого не жди и никого не догоняй. И Демьян соглашался, потому что мудрый, без всяких оговорок совет. Но жизнь обернулась так, что и догонять, и ждать выпало сверх всякой нормы. В первый раз капитану выпало такое ожидание, когда он не может ни на что повлиять. Совсем. В конце концов, со службы всегда можно уволиться, наплевав на выслугу и очередную долгожданную звезду. А с карантина уволиться нельзя. Только не с такого. Три аналитика веером разошлись по роте, и теперь мы тарили бойцов идиотскими вопросами. От них зависело все, и от опыта этих пиджаков. А вдруг проворонят мутанта? Капитан в сотый, кажется, раз обошел расположение, сморщившееся внутри объекта. Жилой блок, точнее кусочек его, уместившийся в новый периметр, БРДМ и мешки цемента, пулемет. Порядок. «Автопарк, два БТРа, снайперы на крыше будки, сектор огня. Порядок. Штаб. На площади Карибский тестирует бойца под приглядом еще девяти лбов. АГС-30, обложенный мешками. Порядок и здесь». Дверь штаба растворилась, и наружу вышла Татьяна Вяземская, блеснув на солнце каштановыми кудрями. «Здравия желаю», — поприветствовал ее Журавлев и галантно заметил. «Какие у вас волосы здоровые, просто на зависть, аж блестят. У меня вот скоро лысина, а у вас...» «Это они от жира блестят. Засалилась я совсем», — отмела комплимент Вяземская и стыдливо попыталась водворить кудряшку под берет. «Вы зачем одна ходите, Татьяна Ивановна? У нас же режим. А я не одна, я с вами. И потом я с площадки не ногой, что вы. Но размяться-то надо, я в этой душегубке погибну». «Ну, разве что со мной, и только на площади. Муж у вас страсть как суров». «Бывший», — сказала капитан, спускаясь по лесенке. И Журавлев с внезапной не то радостью, не то тревогой обнаружил, что, скажем, поцеловать его у девушка сумеет, не вставая на носочки, разве что совсем чуть-чуть. Он замялся, положил руки на автомат, вдруг почувствовав себя нелепо огромным, костистым и неуклюжим по сравнению с соразмерностью тела собеседницы. Он и руки-то убрал к стволу, потому что не знал, куда их девать. «А, э, простите, что спрашиваю, вас, наверное, достали уже все? Так, может, того? Пройдемся возле штаба?» – спросил Журавлев, произведя на свет немыслимо сбивчивую фразу и, чтобы сгладить неловкость, улыбнулся и вопросительно поднял бровь. Вяземская внимательно посмотрела в его серые глаза, словно оценивала или раздумывала, не послать ли нахального солдафона. «Да, прогуляемся. И нет, не достали. То есть, достали, но не вы. Я подумала вот... Короче говоря, раз мы все здесь можем умереть, я вам отвечу. Вы же про Тора хотели узнать, верно угадала?» «Верно», — сказал капитан, силясь подстроиться к походке Татьяны. «Я ушла от него, потому что боюсь, понимаете?» Она говорила тихо, но так отчетливо, что слова легко перекрывали и гул стройки, и гомон лагеря «Вот вы все думаете, мол, Вяземская бесица, такой мужик, а она...» «Я ничего такого не говорю», — запротестовал Журавлев. «Я вас вообще впервые вижу, ну, почти. А почему боитесь?» «Вы с моим экс, кажется, тесно общаетесь и уверенно думаете, что он такой надежный, нормальный, свойский мужик». Вопрос Татьяны встретил вопрос капитана и сбил его на лету. «Свойский, точно. Не чинится своим званием, аналитику свою в лицо не тычет. На «ты» в пять минут. И надежно, это я вам говорю, потому что разбираюсь». Журавлев аж хлопнул по цевью автомата, чтобы усилить свою компетентность. Не иначе. «Правильно, все правильно, Демьян. Ничего, что я вас по имени. Да только вы его не знаете, как я знаю. Он страшный человек, я его боюсь до колик. «Потому и ушла. Ему всей правды не сказала. Сказала, что с ним скучно, а это, поверьте, так». «Не заметил. Я, например, тоже страшный. Куда страшнее?» Капитан остановился перед техничкой, отбрасывая длинную тень по воле солнца за спиной. «Нет, вы не страшный. Все эти ваши пистолетики, ножики — ерунда. Вы человек, а он голая функция, как этот автомат». И она уткнула пальчик в капитанского Коробова. «Странно такое слышать от техника программиста. Нет, у него, конечно, есть слабости, эмоции и все такое. Запил даже после развода. Но они составляют вот такусенький процент натуры. И с каждым днем все меньше. Скоро он станет, как наша ЭВМ. Вы знаете, каково это наблюдать, как внутри твоего мужа отмирает душа и остается набор кодов?» «Не знаю», — признался Журавлев. «Плохо, наверное. Только это же беда, а не повод пугаться. Вы бы помогли ему, в самом деле. Жена все-таки». «Я честно пыталась». «И как?» «У нас был друг, близкий. Можно сказать, друг семьи. Они с Тором служили вместе. Потом Академия, потом МГБ. Толик Степаненко. Девушка у него была Леся. Все никак не могли пожениться. Так вот, Леся серьезно заболела, что-то с почками. Ее увезли в реанимацию» а Карибский со Степаненко в этот момент были на задании где-то под Ельчанском. «Возвращается мой торчик с операции, ест ужин и ложимся мы в постель». Тут он говорит спокойным таким голосом. «Знаешь, Танек, а я Толю застрелил». Она замолчала, поперхнувшись, будто старые переживания застряли в горле. Молчал и Журавлев. Наконец Татьяна справилась с собой и продолжила. Тор сказал, что им по беспроводке передали Пролесю и повторили приказ работать по плану. Толик психанул. Говорит, мол, ухожу в Победоград. Возьму двух оперативников в сопровождение и ухожу. Тор ему нельзя, приказ. Степаненко его послал. Плевать, мол, на приказ у меня невеста в реанимации. Говорит, будь человеком, Карибский. Тор ответил в том духе, что приказ — секретная операция, и если он попытается уйти, он его застрелит. И застрелил. «Как?» — спрашиваю. А он мне отвечает, Степаненко с пистолетом наголо вышел из расположения, никто не смог его остановить, а я взял винтовку и выстрелил ему в затылок. Сказал, отвернулся и уснул, а утром пошел на службу. Ничего себе, только и смог ответить Журавлев. Леся угасла на глазах, не выдержала, умерла, просто расхотела жить. У них такая любовь была, настоящая. То рубил обоих, понимаете, и хоть бы что у него шевельнулось. «Приказ — ответ на все вопросы. Ни совесть его не грызла, ничего. Страшно не то, что убил, а реакция, которой просто не было. Вот после этого я сказала себе, «Вяземская хватит». «Даже не знаю», — почесал затылок капитан. «Ситуация получилась хреновая. Слава богу, мне не довелось, но, думаю, я бы тоже стал стрелять. За реакцию, правда, не скажу. Пил бы, наверное, с неделю или две». Вяземская огляделась, словно проверяя, не подслушивает ли кто. Но у всех были дела, помимо беседующих офицеров. Только солнце ласкало обоих закатными лучами, ведь ему положено находить время для каждого на земле. «Я вам честно скажу, Демьян, если потребуется, Карибский нас всех убьет. Даже меня?» Солнце убавляло и убавляло свет. Тени становились длиннее. Даже приземистый БТР отбрасывал темный контур размером с дом, чуть не до половины перекрывая штабную площадку. У колеса боевой машины стояли два стула, занятые капитаном Трифоновым и спецназовцем, которого тот опрашивал уже, кажется, полтора часа. Вечерний штиль звенел трелями птиц. Редкие комары слетелись на охоту, зачуяв под множество людей. Со стороны эстакады бил в барабан свой укладчик, вгоняя в землю очередной столб под фундамент. Между оглушительными «бам-бам» раздался крик, что порвал в куски только установленную рутину нового походного распорядка. «Держи его!» «Не стрелять! Не стрелять!» «Уйдет же!» «А-а-а-а!» Петрович, тот самый боец, на котором оттачивал методику Трифонов, издавал тот самый отчаянно страшный вопль. Опрокинутые стулья валялись в пыли. В пыли же ворочался и Трифонов, воздевший руку в запретительном жесте, а Петрович, сбив с ног постового, бежал на закат, петляя будто заяц. Крик его удалялся и тонул в машинном грохоте. «Не стрелять!» — грозно прорычал Трифонов. «Куда смотрите, ротозеи?» Журавлев разом сорвался с места. «Ильин за старшего! Первый взвод за мной! Поймать паразита!» Бойцы, как подброшенные, побежали за командиром, а в затылок ему ввинчивался задыхающийся голос Карибского. «Не дать! До периметра! Карантин! Там смерть!» Мимо летели метры, опутанные стальной и бетонной паутиной стройки. Летели быстро, но один человек при прочих равных всегда быстрее 30, тем более имея изрядную фору. Когда взвод вырвался из-под техногенных тенет, туда, где возвышались грибки часовых и приземистые кораба, укрывшие в своем нутре громкоголосый из зенитных пушек, глазам спецназовцев предстала картина лютой смерти рядового Петровича. «Он лежал на колючей проволоке лицом вниз». Тело его дергалось и извивалось. Поднимался дымок тлеющей формы, а воздух был приправлен запахом жареного мяса. Электрическая ограда сработала штатно. «Эх, твою мать!» — отышливо выругался Трифонов, увязавшийся за погоней, не учтя, однако, возраст и лишний вес. «Это был человек! Куда ж его понесло, а?» Журавлев мрачно подвел счет. «Минус три». «Возьмите шест и снимите его!» Он оглянулся на бойцов, вткнув пальцем в импровизированную похоронную команду. «Ты, ты, ты, ты! И осторожнее, там 10000 тысяч вольт! Еще мне не хватало! Вы поняли, короче!» Лагерь встретил скорбную процессию молчанием. Даже свой укладчик заткнулся, хоть и по своим резонам. Тело Петровича капитан приказал закопать за штабелями бетонных блоков. Примерно там, где прошлой ночью телогрейка напугала майора Карибского и коллег. Тогда же ему доложили, что Петрович — это фамилия, а не отчество, как он подумал. Хотя какая теперь разница? Вечер прошел тревожно. Петрович сорвался сам и сорвал чеку. Теперь в теле тлел запал, и непонятно было, когда рванет. Бойцы насупленно переглядывались, прекратив даже те упаднические разговорчики, коими каждый развлекал себя утром. Дело заметно усугубилось тем, что Карибский в приказном порядке прекратил работу по тестированию, так как аналитики и он сам выработали по три нормы, сверхположенного по инструкции. «Товарищи, прошу нас простить, но мы обязаны прерваться. Еще немного, и наша эффективность упадет до критического уровня. Я не могу позволить аналитикам проводить тест Кемпфа в таком состоянии. Вреда будет больше, чем пользы». В результате роту и прикомандированных специалистов развели на две неравные группы, проверенных и непроверенных. Последние были в большинстве. Они несли службу, но вступать с ними в контакт было запрещено. Счастливчики охраняли восточную сторону позиции, штаб и батарею гранатометов, формируя также постоянный резерв. Прочие остались на западной, северной и южной сторонах, отделенные от чистой публики неширокой, но до поры неодолимой полосой отчуждения. Пока они подчинялись приказам, но именно что пока. Заметно беспокоились и прошедшие тест. Каждому вдруг до часотки перестала нравиться близость прокаженных. Маленькой проблемой, но все же проблемой оказалась пища. Провиант рассчитали на четверо суток с запасом. Запас оказался чрезвычайно оптимистичным, так как пребывание роты на объекте обещало затянуться. Предусмотрительный капитан распорядился урезать пайки, чем вызвал глухое недовольство личного состава. Журавлев и Карибский стояли возле гранатометов, тихо припираясь по поводу распорядка, когда рвануло. То самое коллективное бессознательное, что иногда доводит нормальных людей до охоты на ведьм судов линча, Слабое звено напряглось, зазвенело и в который раз определило прочность всей цепи. От вечерних силуэтов брони на западной стороне пришел гневный ропот, который перерос в зрелые признаки бунта. «Это что такое, товарищи спецназ?» — рявкнул Журавлев, выросший у круга бойцов. Круг волновался, ходил волнами криков, поднятых кулаков и угрожающего лязга оружия. В центре его стояли двое, старавшиеся оказаться подальше друг от друга и поближе к остальному коллективу, что выходило не очень. «Вот, выявили, командир!» — пояснил солдат с нашивками прапорщика. «С самого того наблюдаем!» «Чего того!» — капитан скрестил руки на груди, словно удерживая дистанцию от толпы, в которую неумолимо превращался отряд. «Да как Петровича, царствие ему небесное, понесло, так эти попытались ломануть вам вслед!» И все, понимаешь, уговаривали и уговаривали, мол, помочь хотят, мол, не дело. Потом, когда вы тело несли, вот этот рвался на подмогу. А теперь в разведку попросились. Ты смотри, а, разведчики! Мы не в разведку, только за беттеры глянуть, — закричал один из круга. Это ж не дело, сидим тут как черти что, ни предполье, ничего. К нам сюда подобраться с гранатами расплюнуть. Вот и я о чем, — подытожил прапорщик. «Точно, как товарищ майор говорили, будут пытаться выйти из расположения». «Врешь, гад, Якименко, паскуда такая!» — заорал второй, надсаживая голос. «Я тебя, варюгу гухерова, на штык надену, понял?» По кругу понеслись слова и фразы, среди которых читались «карцер», «изолировать», «часовых приставить», «мутант» перекинулся. «А ну тихо!» — капитан решительно раздвинул толпу. «Вас предупреждали!» «Предупреждали. Так теперь не жалуйтесь. Пойдете оба в карцер до выяснения. Завтра вас аналитики разъяснят. Просто глянуть вы или «Нет!» — завопил вдруг первый, отскакивая от злого спецназовца, что угрожал прапорщику Якименко штыком. «Нет! Я с ним не сяду! Не имеете права! На ночь вдвоем! Это не я, это он меня подговаривал!» «Прекратить!» Капитан раскатил эр на весь плац и повел автомат вверх стволом, намереваясь дать очередь, но было поздно. Солдат прянул, заозирался с дико разъявленным ртом и совершенно дикими глазами оловянной масти. Горло его булькало, силясь выдавить новый заряд протестов, но не могло, запертое ужасом изгоя. И он побежал, как таран, вон из враждебного кольца бывших товарищей. Толпа колыхнулась и подалась в стороны. Раскатисто треснула очередь. Грудь несчастного взорвалась фонтанами брызг почти черных в свете прожекторов. За спиной повисла на долю секунды такая же черная кисея, чтобы упасть на землю вместе с бойцом. «Ну, хватит! Какая падла стреляла! Под трибунал!» Журавлев пошел по толпе, расширивая людей, словно кегли. «Ковальчук, ты рехнулся?» «Покажи оружие! Порохом несет! Ты гад!» Звучный удар. Кто-то в толпе рухнул под ноги. И быть бы беде еще горшей, если бы капитаны, подскочившие на шум Карибский, не стали палить в воздух, что привело людей в подобие чувства. Отбой играли в условиях дикого нервика Да и отбой ли? Когда половина боится уснуть, а вторая половина наблюдает за первой, качественно отбиться могли лишь самые крепкие. Аккомпанементом служили вопли Ковальчука, запертого вместе с уцелевшим спецназовцем в Кунге, которые определили под автозак. «Похоже, приплыли», — констатировал Крапивин на экстренной планерке в штабе. Присутствовали все старшие офицеры, судмедэксперт Канареев и гений Сыска в качестве лишней светлой головы. «Может, дать парням спирт?» — предложила Вяземская. «Пока НЗ не повредит». Сейчас нажраться самое оно. Если хлопнут по 100 грамм, черт знает, чем закончится ночь. Так что отказать, — ответил Журавлев. Нам точно не повредит. Канареев, надели всех желающих. На колпачок. Может, полегчает. Перст Карибского, сидевшего на своем обычном месте у стола, описал повелительную дугу. Выпили. Даже Татьяна, спирт на дух не переносившая, не полегчала. Алкоголь не принес ничего, кроме сжения в глотке. Слишком силен был заряд адреналина. «Похоже, приплыли», — напомнил Стопчана Крапивин, выбивавший нервические дроби по подлокотнику. «Чудом не дошло до бунта, чудом!» «Еще умные замечания от тебя поступят», — поинтересовался Карибский, развернувшись к консультанту вместе со стулом. «Нам, между прочим, надо проверить еще почти две трети роты, а потом как-то умудриться свернуть следствие. А остались всего сутки». «Умные? Обязательно. Первое, выспаться. Это обязательно, особенно вам, товарищ майор, и вашим мастерам психической дыбы. Второе, завтра допроверять роту. Если подтвердится вариант Калабрии, следственные действия можно считать выполненными. По крайней мере, будет что доложить». Третье, вне зависимости от результатов проверки, завтра вечером распаковать Алтай и связаться с центром. В любом случае необходимо запросить добро на эвакуацию. Еще одна ночь, и, гарантирую, люди не выдержат. Дойдет до бунта или децимации. Не уверен, что нам улыбается стрелять каждого десятого, и это в лучшем случае. Потому что эти десятые могут начать стрелять в нас, причем без всяких мутантов. Толково. «Молодцом, Крапивин! Сухпай трескаешь не зря!» Карибский вернулся к столу. «Если мы выявим мутантов, можно отступать. Если не выявим, ну что же, сдадимся на карантин в Победограде. Но что-то мне подсказывает, что результат будет». «И карантин в столице тоже», — обещал Журавлев. Безотносительно результата! Блин, как же задолбал этот грохот! И жужжат же без остановки!» Спецназовский командир ткнул стволом автомата в стену, имея в виду звуки стройки. Надо сказать, что все без исключения сидели при оружии, при серьезном оружии, кроме Крапивина, если не признать за таковое его винтажный маузер с двадцатизарядным магазином. — Заостряю ваше внимание, граждане начальники, — сказал он. — Лучше всего озвучить наше решение насчет эвакуации прямо сейчас. Или не случилось бы проблем, ночь только начинается. — А вот это в самом деле толково. — Разрешите утешить майор, — обратился Журавлев к старшему группы. — Разум утихнет, точно говорю. Народ, разумеется. — Разрешаю, идите. И Карибский вновь повел пальцем, поймав себя на мысли, что этакий в жест начинает входить в привычку. Заметил его и язва консультант. Пока капитан собирался на выход, он передразнил командира. — Ты прямо как Дмитрий Васильевич Лановой в роли Цезаря. «Помнишь, давали в художественном?» «Не блажи ради Христа, Андрей! Тошно же!» «А чего тошно? Теперь все чудненько. Сейчас капитан утихомирит бунтовщиков, завтра мы со всем разберемся и к мамочкам. Нет проблем. Главное, правильно поставить целеполагание». Но проблемы были. Тек вечер, плавно вливаясь в ночь. Планета вращалась вокруг своей оси и вокруг общего центра масс с Солнцем. А жизнь не уставала вносить правки в красоту чужих планов. Капитан вышел из штаба, но буквально через минуту вошел. Нет, влетел обратно. «Ковальчук повесился!» — выдохнул он с порога. «Слышите?» Все слышали. Темнота и звуки, исходившие из нее, не сулили ничего похожего на Крапивнинское «чудненько». «Второй?» — быстро спросил майор, вскакивая. «Старшина Макаров! Жив! Говорит, что спал и ничего не слышал!» А вот и первый мимикран. Может, я ошибаюсь, но он спал в автозаке после всего, наедине с посторонним, и ничего не слышал. Или у парня железные нервы, или... В общем, я сейчас его разъясню перед всеми. Это даже лучше, чем обещать эвакуацию. Майор примерился половчей накинуть автомат поверх разгрузки, набитой магазинами, но правки только начинались. Длинно прогрохотала, прогрохотала так, что потерялся и гомон людей на улице, и гудение стройки. Затем грохот повторился. И еще раз. Громче, длиннее. Целым оркестром, в котором, без сомнений, первую партию играли автономные ЗУ-23. Ведь это даже не пулемет Владимирова, это полноценная артиллерия. И она долбила темноту в 12 стволов. В громовой хор стали включаться звуки далеких взрывов. Самые разные, от коротких, сухих хлопков до басовитых и раскатистых. В предполье заработала минная постановка. На всю же леску заработала. Кто-то ломился через лес, не считая трупы, ломился. «С востока!» — мигом определил капитан. «Маму пополам! Что там происходит?» «Да там целая орда прет! Мутанты!» «Приказывай, майор, надо выдвигаться напередок, с броней выдвигаться, или мы до рапорта не доживем!» По здравому размышлении это могли быть только мутанты, озверевшие от голода и запаха сотни людей. Только они могли с тайным своим сознанием презреть рвущие на части снопы осколков и прошивающие все очереди зенитных установок. И было их много. Очень много! Хоть и не ясно, каких именно. Впрочем, это был чисто академический вопрос, над которым майор не собирался размышлять, потому что собирался выживать и спасать группу. «Высылай подмогу, капитан. Но не вздумай лезть сам. Пусть идут те, кого мы не успели проверить. Остальные в резерве». «Есть!» Журавлев развернулся и закричал в дверь. «Ильин, Шокарев, на броню и к восточному фасу периметра! Живо!» «По ситуации доклад. Не сработает рация пришлете БРДМ. Пуришкевич, бродарь, ДШК гранатометы в готовность!» «По докладу выдвигаемся на помощь или занимаем позиции здесь! Выполнять!» И капитан исчез в темноте. Потянулись за ним и аналитики. Карибский увидел, что из отсека ТСО выглядывают лица техников и зарычал. «Операторам не отходить от пультов! Слежение и связь должны быть от и до! Хоть здесь, на территории, есть радио?» «Есть, так точно!» — ответил техник и скрылся. Когда последний из отдела аналитики вышел в ночь, Карибский повернулся к бывшей жене, замершей у окна. «Ты, Танюша, помнится хотела нестандартной биографии. Так вот она. Ешь горстями!»